Обломов и другие Гончаров Отчетливое деление русского календаря на четыре времени года — дар континентальной державы своей словесности. О том, как блестяще Гончаров усвоил этот урок, говорит композиция его шедевра — Обломова. Ежегодный круговорот природы, мерное и своевременное чередование сезонов составляет внутреннюю основу — скелет прославленного романа. Идеальная обломовка, в которой правильно и невозмутимо совершается годовой круг — прообраз всей конструкции Обломова. Сюжет послушно следует временам года, находя в смирении перед вечным порядком оправдание своего существования. Роман строго подчинен календарю. Начинается он весной, 1 мая. Все бурное действие, любовь Обломова и Ольги приходится на лето. Окончается, собственно, романная часть книги зимой, первым снегом. Композиция романа, вписанная в годовой круг, приводит к плавной завершенности всей сюжетные линии. Кажется, что такое построение заимствовано Гончаровым прямо из родной природы. Подражающая календарю жизнь Обломова включается, вплоть до меню его обеда, в этот органический порядок. Своеобразная структура романа Гончарова характерна для отечественной поэтики своей необычностью. Русская классика, не обремененная классическими традициями, часто игнорировала готовые жанры, предпочитая их создавать каждый раз заново. И романы в стихах, и поэмы в прозе появлялись от переизбытка содержания, требующего оригинальной формы. Обломов не исключение, его можно было бы назвать романом-драмой. Театральная условность, к лежебоке Обломову за один день семь раз приходят гости. Соединяется с развернутым бытописательством. Риторический очерк нравов сочетается со сценически стремительной, часто комической речью. Кстати, говоря о языке, можно предположить, что образ Обломова родился из русского пристрастия к неопределенным частицам. Он – живое воплощение всех этих кое бы ли будь С историко-литературной точки зрения, Обломов — связующее звено между первой и второй половиной XIX века. Гончаров, взяв лишнего человека у Пушкина и Лермонтова, придал ему подчеркнуты национальные черты, поселил его в Гоголевской вселенной, где Обломов тоскует по толстовскому идеалу универсальной семейственности. Близость Гончарова к современникам особенно заметна в первой части романа. Это и разросшийся на четверть книги экспозиции. Чтобы представить читателям героя, автор устраивает сперва целый парад второстепенных персонажей. Каждый из них описан по рецептам модной тогда натуральной школы. Светский человек Волков, карьерист Судьбинский, литератор Пенкин. Гончарову это обычная в те времена галерея типов нужна лишь чтобы показать, ради их смехотворных занятий Обломову не стоит вставать с дивана. В самом деле, стоит ли подниматься, чтобы прочесть поэму «Любовь взяточника к падшей женщине», которую ему горячо рекомендует Пенкин? Все эти малозначительные фигуры компрометируют суету внешнего мира. На фоне этих не характеров, а типов, обломов сразу выделяется загадочной значительностью. И в дальнейшем, Гончаров не отказывается от приемов типизации, но идет он уже не от физиологических очерков, а от «Мертвых душ», книги, тесно связанные с Обломовым. Так фанфарон и мелкий жулик Тарантиев вырос из Ноздрева, сам Обломов некоторым образом близок Манилову, а Штольц похож на Чичикова, каким он мог бы стать к третьему тому «Мертвых душ». Фронтальное изображение Обломова в первой части романа по сути исчерпывает тему обломовщины. Вся жизнь героя, и внешне, и внутренне, его прошлое, сон Обломова и будущее, как будто уже раскрыто на этих страницах. Но сам факт существования трех других частей подсказывает, что беглое чтение позволяет обнаружить в книге обломовщину, но не Обломова, тип, а не образ. Провокационно подсказывая нам выводы об Обломове уже в самом начале, автор маскирует свою намного более сложную точку зрения на героя. Глубоко в ткань романа Гончаров вживил голос рассказчика, который из разрушает однозначное толкование романа. На последней странице книги мы узнаем, что всю историю Обломова рассказывает Штольц. И он, то есть Штольц, рассказал ему, то есть рассказчику, что здесь написано. Значит, книга писана со слов Штольца автором, в котором легко признать самого Гончарова. Литератор, полный с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Эти два голоса — резонерский, педантичный Штольца и насмешливый, но сочувственный автора — сопровождают Обломова на всем его пути, не давая роману стать той плоской зарисовкой нравов, которую в ней обнаружил, например, Добролюбов. Сложно переплетенные интонации не контрастируют, а дополняют друг друга. первое не отрицает вторую. Из-за такого построения авторской речи возникает многослойность книги. Как это часто бывает в русских романах, за социальной проступает метафизическая тема. В Обломове все слова, не принадлежащие героям, следует читать не напрямую, как предварительную критику романа а как художественное изображенное слово. Только тогда обнаружится двойственность Обломова, героя, далеко выступающего за пределы сюжета. Монументальность Обломова передает уже первый его портрет. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала... И тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Эти застывшие, окаменелые складки подсказывают аналогию с античной статуей. Сравнение принципиально важное, которое Гончаров последовательно проводит по всему роману. В фигуре Обломова узнаётся золотое сечение, придающее лёгкость, гармоничность и завершённость античной скульптуре. Сама неподвижность ленивого Обломова грациозна. Она наделена определённым смыслом. До тех пор, пока он ничего не делает, Обломов полон достоинства. Смешным он кажется только в движении, например, в компании Штольца. Зато влюбленная в него вдова Пшеницына видит его гармоничной статуей. Сядет он, положит ногу на ногу, подопрет голову рукой. Все это делает так вольно, покойно и красиво. Весь он так хорош, так чист, что может ничего не делать и не делает. И в глазах самого Обломова его возлюбленная Ольга застывает в прекрасной неподвижности. Если бы ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Трагический финал «Любви» Обломова объясняется как раз тем, что он видел их союз скульптурной группой, объединением двух статуй, замерших в вечности. Но Ольга не статуя. Для нее, для Штольца, да и для всех остальных персонажей Гончаров находит другую аналогию — машина. Конфликт романа это столкновение статуи с машиной. Первое прекрасно, вторая функциональна. Одна стоит, другая движется. Переход из статичного в динамичное состояние любовь Обломова-Кельги ставит и главного героя в положение машины. Любовь заводной ключ, который приводит в действие роман. Завод кончается, и Обломов замирает и умирает у себя на выборгской стороне ты огонь и сила этой машины говорит обломов Ольге, уже догадываясь что в нем цельным как мраморное изваяние нет места для двигателя деятельные штольцы ольга живут чтобы что то делать обломов живет просто так с их точки зрения обломов мертв с его Между смертью и жизнью нет строгой границы, скорее нечто промежуточное, сон, мечта, обломовка. При этом Обломов — единственный настоящий человек в романе, единственный, чье существование не исчерпывается принятой на себя ролью. В предстоящей свадьбе его больше всего пугает то, что он, Обломов, превратится в жениха, приобретет определенный однозначный статус. Ольгу, наоборот, это радует. «Я — невеста», — с гордым трепетом думает она. Потому Обломов и не может включиться в окружающую жизнь, что ее делают люди-машины, люди-роли. У каждого своя цель, своя шестеренка, которыми они сцепляются для удобства с другими. Гладкому. Мраморному Обломову нечем зацепиться за других, он не способен расщепить свою личность на мужа, помещика, чиновника, он просто человек. Обломов является в роман законченным, совершенным и оттого неподвижным. Он уже состоялся, выполнив свое предназначение только тем, что явился на свет. Жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто, немудрена, чтобы выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия. К такому выводу приходит Обломов к концу своих дней. Тут, на Петербургской окраине, в модифицированной Обломовке, окончательно примирившись с миром, он наконец себя находит. Только здесь он и сумел достойно отразить педагогические претензии Штольца. В их последнее свидание Обломов покойно и решительно глядел на своего друга, который с сам для себя рисовал зарю нового счастья — железные дороги, пристани, школы. Гончаров конструирует свой роман таким образом, что постоянно вынуждает читателя сравнивать Штольца с Обломовым все преимущества вроде бы на стороне Штольца, ведь он гомункул, созданный в литературной пробирке. Это этнографический немецко-русский коктейль, на котором должна работать неповоротливая российская махина. Однако прославление Штольца похоже на его самооправдание. Все публицистические фрагменты, где голос рассказчика обращается напрямую к читателю — построены в том же рациональном ключе, с той же рассудительной интонацией, с которой говорит сам Штольц. Это его эхо, в котором слышен чужеземный синтаксис слишком правильной русской речи. Мой несравненный, но неповоротливый Обломов. Еще важнее то, что Обломова Гончаров показывает, а Штольц рассказывает. Любовь Обломова к Ольге, которая, кстати, протекает на фоне русского, а не швейцарского, как у Штольца, пейзажа, изображается непосредственно. История же женитьбы Штольца дана во вставной новелле. Когда во второй и третьей частях романа Обломов действует, ухаживает за Ольгой, рассказчик почти полностью исчезает из текста, но появляется всякий раз, когда в книге возникает Штольц. Это... Тонкая композиционная компенсация углубляет образ Обломова. То, что мы знаем о нем от рассказчика, противоречит тому, что мы видим сами. Для Штольца Обломов ясен и прост. Это он, автор знаменитого термина «обломовщина». Для нас с Гончаровым — Обломов тайна. Подчеркнутая внятность отношений Штольца с миром, с людьми — противостоит загадочной недосказанности о логичности связи Обломова. Грубо говоря, Штольцам можно пересказать «Обломова» ни в коем случае. На этом построен замечательный диалог Обломова с Захаром, диалог, в котором барин пеняет слуге, осмелившемуся спутать его с другими. Весь этот разговор, напоминающий о Гоголе и Достоевском, абсурден. Обломов, объясняя Захару, почему он не может переехать на новую квартиру, приводит совершенно несуразные доводы. «Как встану, да увижу, вон вместо этой вывески токаря другое что-нибудь напротив. Или вон ежели из окна не выглянет этот стриженная старуха перед обедом. Так мне и скучно». Уже появляется в тексте неведомый Легачев, которому куда как просто переезжать. Возьмет линейку под мышку и переедет. Уже оба они перестали понимать друг друга, а, наконец, каждый и себя. Но сцена не теряет напряженности, вся она наполнена смутным значением. В этом гротескном скандале проявляется внутреннее родство барина и его слуги, их кровная близость, ведь они и братья по обломовке. И без всякой логики обломову и Захару ясно, что другие... Это чужие, странные существа, посторонние их жизненному укладу. Самое страшное для Обломова — потерять вот эту самую уникальность своей личности, слиться с другими. Поэтому и приходит он в такой ужас, случайно подслушав, что его назвали каким-то Обломовым. В свете этого мистического ужаса потерять себя в толпе, Совсем иначе звучат якобы пустые восклицания Обломова. «Где ж тут человек? Где его цельность? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь?» Какой бы вид деятельности ни предлагал окружающий мир Обломову, тот всегда находит способ увидеть в ней пустую суету, разменивающую душу на пустяки. Ведь мир требует от человека быть не цельной личностью, а только ее частью. «мужем, чиновником, героем». И тут уж Штольцу нечего возразить Обломову, кроме «ты рассуждаешь точно древний». Обломов действительно рассуждает как древний, и рассказчик, описывая своего героя, то и дело намекает на источник романа, называя себя другим Гомером. Идиллия доисторического золотого века, приметы которой особенно заметны в описании Обломовки, переносит героя в другое время, в эпическое. Обломов постепенно погружается в вечность, где настоящее и прошлое слилось и перемешалось, а будущего не существует вовсе. Подлинный смысл его жизни — не гнаться за Штольцем в тщетной попытке быть современным, а наоборот, в том, чтобы избежать движения времени. Обломов живет в своем автономном времени, Поэтому и скончался он, как будто остановились часы, которые забыли завести. Он растворился в своей мечте удержать, остановить время, застыть в абсолютном бытии Обломовки. Утопия Обломова — это мир, вышедший из истории, мир настолько прекрасный, что его нельзя улучшать. А значит, мир лишенной цели. Гончаров рисует обломовский идеал живыми красками, но помещает его за пределами земной жизни. Сонная обломовка — это загробное царство, это абсолютный покой человека, превращенного в идеальную статую. Обломовка — это смерть. Так Гончаров приводит своего героя к трагическому парадоксу. Несовместимость обломова с миром других — Происходит от того, что он мертвый среди живых. Его завершенность, законченность, одинокая самодостаточность — это совершенство трупа, мумии или прекрасной, но неподвижной статуи. Остальные персонажи романа — всего лишь осколки цельной обломовской личности. Но они живы в силу своего несовершенства. Выполняя свою жизненную программу, свою машинную функцию, они и существуют в сегодняшнем дне, в истории. Обломов же пребывает в вечности, бесконечной как смерть. Казалось бы, это предрешает спор Обломова с другими. У мертвого нет надежды победить живых. Однако обломовское восприятие идеальной жизни как смерти безнадежно, но не трагично. Знак равенства, который Обломов ставит между небытием до рождения и небытием после смерти, всего лишь указывает на иллюзорность промежутка между двумя этими состояниями, промежутка, называемого жизнью. Обломовское равно обозначает лишь тождество двух нулей. Оспаривать правильность этого уравнения Гончаров не берется. Он оставляет читателя наедине с нулем, символом круглого, цельного мира Обломова. Этот ноль находя себе соответствие в композиции книги, напоминает и об идеальном в континентальном климате совершенстве годового круга, и о букве О, с которой начинаются названия всех романов Гончарова.